Глава первая Они заходят по одному. Кто-то, втянув головы в плечи, другие, наоборот, вытянув шеи и с любопытством глазея вокруг. Все в бежевой форме, без знаков отличия. Некоторое время рассматриваю каждого, но уже через 10 минут созерцания все они превращаются в безликую бежевую массу. Абитуриенты. Тот, кто придумал выдавать кандидатам на поступление в Летную Академию форму такого приятного цвета, однозначно гений. Эта форма так и кричит «забудь все, что было в твоей жизни до, теперь ты никто, бежевый планктон». Абитуриенты продолжают и продолжают заполнять аудиторию. Огромное помещение в форме амфитеатра давит на них своим размером и пугает тем неожиданнее в ней мое присутствие. Сижу в самом низу, по центру аудитории, прямо на преподавательском столе. Сначала честно старался делать серьезный вид, но это мне быстро наскучило. Не люблю притворяться кем-то другим. В итоге уселся прямо на стол, поставил одну ногу, согнутую в колене, на край столешницы, а второй бессовестно болтаю в воздухе. А еще я не в бежевом, как другие. На мне синяя форма с двумя желтыми полосками на рукаве в районе плеча. Форма Ландорской летной академии. А полоски обозначают курс обучения. Мне бы забыть об академии на лето, но... Я здесь. Спасибо, Морган. Морган — это моя приемная мать. Опекун, как сказано в документах. Вернее, была. Несколько месяцев назад мне стукнуло 18, так что Миранда больше за меня не в ответе. По документам, разумеется. Мать остается матерью и после совершеннолетия. А если кто и напомнит ей, что она мне не родная мать, то точно не я. Каникулы обещали быть интересными. Мне даже удалось уломать Морган, чтобы она отпустила меня в путешествие за пределы планеты. Но планам не суждено было сбыться. Она, конечно, считает, что исключительно по моей вине. У меня на это другое мнение. Не повезло. Не моя вина, что база данных службы безопасности вскрылась с первой попытки. Думал, придется повозиться, отточить мастерство, так сказать, поломать голову. А она поддалась почти без усилий. Туфта их защита. Зачем я это сделал? потому что мне было скучно, так Мирандий сказал. Не оценила. А заодно вынесла приговор: никаких каникул. Буду помогать ей при наборе студентов на новый учебный год. Морган, старший инструктор по пилотированию, а также член совета правления. Важная птица в этом учебном заведении, коротко говоря. И перечить ей здесь не принято. А взлом базы данных СБ Прошел на славу. Даже улыбаюсь при воспоминании. Дядя Рикардо в последний раз так орал, только когда я лет в пятнадцать ошибся с контактами, и взрывом снесло половину нашего дома. То, что никто не погиб и даже не пострадал, тогда в оправдании не приняли. Дядя, вообще-то, сдержанный человек, профессия обязывает. Он премьер-министр Ландора, а до этого президент, занимающий эту должность в течение десяти лет так что умеет держать себя в руках на все сто. Морган считает, что я единственный, кто может вывести его из себя. Ну, это потому, что дядя у меня никого не любит, кроме своей работы. А меня любит. Родная кровь и все такое. Я его тоже люблю. И злить тоже. Нужен же человек испытывать в жизни эмоции, а то так и плесенью покрыться недолго. Абитуриенты все прибывают. Вздергиваю рукав формы, смотрю на часы на экране коммуникатора. Пора бы уже всем быть в сборе. Опускаю рукав, поднимаю глаза и встречаюсь с другой парой глаз. Темно-карие, обрамленные густыми черными ресницами глаза над идеальной формы носом и бледными губами. На девушке такой же бежевый комбинезон, как и на других. Но на ней он смотрится, как сшитый на заказ мастером, а не выплюнутый автоматом по пошиву одежды. Высокая грудь, тонкая туалия, роскошные шоколадные волосы ниже плеч. А взгляд... Черт, да меня как током ударило, когда этот взгляд равнодушно скользнул по мне. Я влюбился, честное слово. Не то, чтобы мне не хватало женского внимания, но... Чтобы кто-то так зацепил с первого взгляда? Это что-то новенькое и интересное. Ненавижу, когда скучно. Спрыгиваю со стола и сажусь на преподавательский стул. Быстро запускаю компьютер, затемняю голографический экран с обратной стороны, чтобы кандидаты не видели, что я делаю, а сам открываю анкеты. Черти те что! Их 859!» А у меня всего пара минут. Листаю, листаю, листаю. Лица и досье пролетают перед глазами. Они мне не интересны. Мне нужно найти всего одно лицо. Сортировка не работает. Лучше бы Морган поручила мне не бессмысленно ошиваться по аудиториям, а наладить базу. Местного программера на мыло. Дилетант. Кандидатов слишком много. Мужчины и женщины, парни и девушки — разного возраста и с разных планет. «Фильтр! Мне жизненно необходим фильтр!» Решаю наскоро написать программу. База не пускает. Приходится взламывать. Пальцы летают над виртуальной клавиатурой. «Фильтр готов!» Забивают данные. «Женский пол. Возраст. 18-20. Пуск!» «250. Уже неплохо!» Листаю, листаю, листаю. Лаки, что ты делаешь? Раздается над ухом, как раз в тот момент, когда на экране появляется долгожданное лицо. Успеваю прочесть. Делай Роу, девятнадцать. Поднимаю глаза и выдаю невиннейшую улыбку. я кандидатов изучаю. Морган так просто не проведешь. Она скрещивает руки на груди и дарит мне хмурый взгляд. «Никаких романов, пока идут экзамены. Нечего отвлекать девочек». «Ясно. Догадалась. Никаких романов, клятвенно обещаю. Сразу женюсь». Миранда закатывает глаза. «У нее они тоже темно карие как и у Дилайлы. Может, это подсознательное? Чем-то они определенно похожи. Только у девушки моей мечты...» Волосы длинные и прямые, а у Морган — короткие кудряшки. «Веди себя прилично!» — шипит Миранда, почти не разжимая губ, и поворачивается к притихшим абитуриентам. «Здравствуйте! Меня зовут капитан Миранда Морган. Впрочем, большинству из вас это известно. Некоторые из здесь присутствующих будут у меня учиться и...» Морган задвигает важную вступительную речь. А я стою за ее плечом в должности мальчика принеси-подай. Но все мое внимание приковано к Дилайле, которая даже не смотрит в мою сторону. Черт! Слушает Миранду и что-то прилежно записывает. Бог с ними с этими каникулами. На Ландоре этим летом оказалось куда интереснее. Целый час... Стою с видом тупоголового истукана за плечом Морган, пока она держит вступительное слово перед толпой испуганных абитуриентов. Лениво рассматриваю ряды, стараясь поменьше пялиться на Дилайлу. Да что ж такое? Кандидаты перепуганы не на шутку. Причем те, кто постарше, особенно. Смотрят на Миранду со смесью ужаса и восхищения. Ничего бы, в свое время пресса сделала ее звездой, Всей Вселенной. От такой славы нелегко отмыться. Хотя, когда я поступал сюда в прошлом году, мне страшно не было. Сдавал экзамены с бешеной скоростью, из чистого упрямства доказать, что смогу. Доказать кому? Естественно, Морган. Она упиралась до последнего, не желая, чтобы ее сын связывал свою будущую профессию с космосом. Будь ее воля, прибила бы мои ботинки к полу в холле дома и не выпускала бы никуда без присмотра. Боится за меня. Всегда боялась. Потому что моего отца уже потеряла. К чести Миранды, несмотря на свое нежелание пускать меня в летную академию, она позволила мне попробовать. Разве что пригрозила, что непотизма мне не видать. Можно подумать, я ждал поблажек. Тем не менее, подстегнула. Сдал все с лучшими результатами в истории вуза. Морган шипела, но в глубине души гордилась. А как иначе, она же меня и учила пилотировать с самого детства. В 12 я был лучшим пилотом, чем выпускники ЛЛА. Это я не хвалюсь. Теории мне пришлось нагрызться не меньше, чем остальным. Может, только далась она мне проще и быстрее но это потому, что память у меня хорошая. Повезло. А какие бои пришлось выдержать с дядей по поводу выбора профессии — отдельная история. Он на полном серьезе не разговаривал со мной полгода и исключил из завещания. А мне какая разница? Я дядю хоронить в ближайшие годы не собираюсь. Пусть себе живет. И отравляет жизнь окружающим. Это он обожает. Когда вступительная речь заканчивается, вздыхаю с облегчением. Так и со скуки умереть можно. Ненавижу бездействие. Морган дает абитуриентам первое теоретическое задание. А мы с ней следим за тем, чтобы никто не списывал. Подозреваю, Миранда, как и я, не против списывания как такового. Хитрость еще никому не вредила. Но откровенная наглость уже перебор. Прохожу по рядам, делая вид, что не замечаю шпаргалок тех, кто умеет ими пользоваться и не наглеет. Слишком самоуверенных Морган выгонит и без меня. Моя задача — расхаживать с умным видом и нагнетать атмосферу. То и дело смотрю на Дилайлу. Ни единого взгляда в сторону. Ни с кем не переговаривается, не отвлекается, из рукавов ничего не достает. Взгляд сосредоточенный, губы плотно сжатые. Что-то пишет, отвечает на вопросы, не отвлекаясь. Она еще и умная? Так и знал. Когда все сдают работы и тянутся к выходу, стою возле Морган у учительского стола с видом примерного мальчика. Сам же внутренне подпрыгиваю от напряжения, не хочу пропустить уход Дилайлы. На столешнице собирается целая кипа бумаг. Бумажные бланки с тестами Визитная карточка ЛЛА. А заодно очередной прием, чтобы нагнать жути на поступающих. Кто пользуется бумагой в наше время? Лаки, занесешь тесты в мой кабинет? Игнорирую вопрос и продолжаю высматривать интересующую меня девушку. Лаки, да что с тобой? Миранда добавляет металла в голос. Хочешь, не хочешь, а отреагируешь. Конечно, Кэп. Улыбаюсь ей во все 32 зуба. Морган закатывает глаза. «Давай, до встречи!» Хватаю стопку бумаг и быстро несусь к выходу, обруливая зазевавшихся абитуриентов. Делайла почти покинула аудиторию. «Лаки!» — растерянно окликает меня Миранда. «Да что ж такое?» «Знал бы я сам, что такое со мной творится. Но если упущу ее...» В жизни себе не прощу. Выбегаю из аудитории, кручу головой в разные стороны, пока не нахожу предмет своего нездорового интереса. Догоняю, равняю с ней. Делайла идет по коридору академии с небольшой сумкой на плече. Лицо серьезное, смотрит под ноги. Волнуется, что не сдала первый тест? «Привет!» нагло заговариваю. Девушка сбивается с шага, поднимает глаза. Смотрит раздраженно. Даже зло. «Чего тебе?» «Все так, как я и представлял. У нее приятный голос». «Хотел с тобой познакомиться?» Отвечаю с улыбкой правду. «Не люблю юлить». «Что? Поклонниц мало». Делайла дергает головой, указывая куда-то в сторону. «Оборачиваюсь». И правда, у подоконника стоят две девушки. Рыжая и блондинка, и не сводят с меня заинтересованных взглядов. Пожимаю плечом, ну их, неинтересно. Пока отвлекаюсь, делайла продолжает двигаться в ранее выбранном направлении. Снова догоняю. «Так можно с тобой познакомиться?» «Не отстаю». «Нельзя», — отрезает агрессивно. «Думаешь, если капитан моргом взяла тебя в помощники, тебе все можно?» Ее взгляд бьет по мне ледяной плетью. Она высокая, совсем чуть-чуть ниже меня. И наши глаза находятся почти на одном уровне. Вообще-то на все я пока не претендовал. Напоминаю, не прекращаю улыбаться, как полный кретин. Делайла изгибает бровь. Ей ничего не нужно говорить, и так понятно, что она думает. Это самое «все» мне точно не светит. «Хочешь поболтать?» — вдруг заговаривает она, уже не пытаясь сбежать. «И мы идем по коридору с одинаковой скоростью. Тогда расскажи, за какие такие грехи становятся прихвостнями старшего инструктора? Ты лучший студент? У тебя важные родители? Или как-то по-другому подмазался?» Бросает на меня презрительный взгляд. «Я тут в наказании. Отвечаю чистую правду. Ага, как же!» Фыркает. Не верит. Девушка ускоряет шаг, и мне приходится ее догонять, а потом забежать вперед и встать перед ней, вынуждая остановиться. Чего тебе еще? Шипит недовольно. Симпатия определенно невзаимна. Можно хотя бы узнать, как тебя зовут. Не буду же я признаваться, что бессовестно рылся в базе. Делайла отступает на шаг, чтобы оказаться подальше от меня. Скрещивает руки на груди. «А ты знаешь, что некоторые народы на земле раньше считали, что назвать свое имя значит подвергнуть себя опасности?» Интересуется. «Начитанная девочка. Я восхищен. Без шуток». «Было дело. Подтверждаю. Вот и отвали». Гроба толкает меня в плечо, заставляя посторониться. «От неожиданности поддаюсь». И она уходит прочь, не оглядываясь. Да что ж такое, а ты здесь учишься? Тут же раздается тонкий голосок сзади. Оборачиваюсь. Мне мило улыбается та самая блондинка, которая пожирала меня взглядом от окна. Она красивая и очень женственная. Угу, признаюсь, со вздохом. Так грубо, как делайла. «Меня еще не отшивали». «Мы с подругой тут впервые?» Улыбается, заглядывая в глаза. Делает вид, что не замечает моей незаинтересованности. «Может быть, у тебя есть несколько минут? Покажешь нам, что здесь и как?» Зазывно закусывает губу. «А то Академия такая большая». «Грубо отсылать не хочется. Да и времени у меня полно». «Хорошо, соглашаюсь». Только по дороге занесу ваши тесты капитану Морган. «Меня зовут Лиза», — радуется девчонка. «А это Шайла». Машет рукой, зовет свою рыжую подругу. «Тайлер», — представляюсь по фамилии. «В академии почти все зовут меня именно так. И то, что имя Тайлер довольно часто встречается на Ландоре, здорово облегчает мне жизнь при знакомстве с теми, кто не знает племянника премьер-министра в лицо». Очень приятно. Лиза мило краснеет, и что совершенно не соответствует ее напускному смущению, виснет у меня на руке. Привет. Нахожу ее в коридоре, готовящуюся к сдаче очередного экзамена. Хмурится. Явно не хочешь, чтобы ее отвлекали перед важным делом. Тебе с первого раза непонятно? Огрызается. Собирает свои вещи с подоконника, планирует уйти. «Я так быстро не сдаюсь», — заявляю. Хочу еще что-нибудь сказать, пока Дилайла не успела снова сбежать. Как мне на локоть ложится чужая ладонь. «Тайлер, привет!» — щебечет Лиза. Хочется закатить глаза. «Нет, я вчера был мил, не стала бежать. Провел небольшую экскурсию для них с подругой, проводил до общежития и сбежал, сославшись на уйму важных дел». Но сегодня новый день, а никаких обещаний я не давал. Губа Дилайла трогает улыбка. Взгляд так и говорит. Я так и знала. Она сгребает сумку оставшиеся вещи, вешает ее на плечо и разворачивается, чтобы уйти. «Удачи, Тайлер!» — бросает с усмешкой. Я снова смотрю ей вслед. «Черт!» «Это твоя знакомая?» Интересуется Лиза. Ревниво дует губы, будто имеет на меня какие-то права. Мы пока не знакомы. Бурчом. Девушка удивленно вскидывает брови, а я вежливо высвобождаюсь от ее руки. Удачи на экзамене, Лиз. Желаю на прощание и тороплюсь сбежать. Во-первых, она мне совсем не интересна. Во-вторых, меня правда ждет Морган и мне светит нагоняй, если не явился к ней по первому зову четверть часа назад. Вечером сижу в кабинете Морган, настраивая базу данных Академии. Миранда, наконец, признала, что их программер полный профан, и дала мне свободу действий. Сам спец тут же сидит неподалеку, заглядывая мне через плечо и что-то записывает. Учится. Парень, меняй профессию, говорю честно. Сам посмотри, какую кашу наворотил. Саймон втягивает голову в плечи, сверкает глазами из-под очков с толстыми стеклами. Он сам недавний выпускник. И то, что получил должность программера в самой ЛЛА, престижно и важно. Потерять такое место в связи с некомпетентностью. Позор и конец карьере. Я был лучшим на курсе. Бормочет. Пожимаю плечами. Я остальных не видел. Прерываюсь, видя, что Саймон совсем приуныл. Опустил нос и горестно вздыхает. Видимо, прощается с работой. Не дрейфь. Толкаю его кулаком в плечо. Если есть энтузиазм, натаскаю тебя за пару дней. Правда? Даже снимает очки. Смотрит восторженно, как на божество. Это уже лишнее честь слово Правда-правда, заверяю. Я все равно заперт на Ландоре на все лето. А чтобы таки достучаться до Дилайла, мне лучше побольше бывать в академии. Выпадаем с Саймоном из реальности на целых три дня. В первый день копались всю ночь. На вторую Морган загнала меня ночевать домой. Честно говоря, даже про Дилайлу забыл. Это у меня бывает. Стоит чем-то всерьез увлечься, и весь остальной мир ставится на паузу. Асай молодец. Верю, что парень был лучшим на курсе. Все схватывает на лету. Только учили их по старым программам. Так что то, что он узнал от меня, стало для него откровением. Сам я толком не учился программированию. Оно давалось мне легко с самого детства. Что-то почерпнул в сети, что-то придумал сам. А когда еще лев 13 мне дал пару уроков сам Стивен Клэнси, лучший программер, какого я когда-либо знал, по совместительству бывший папин сослуживец. Меня было уже не остановить. Увлекся. К вечеру третьего дня Морган поручает нам отладить базу с данными абитуриентов, прошедших первый тур экзаменов. настроить алгоритмы поиска по всем возможным категориям. Саймон колдует системой. Я стою за его плечом, следя за работой и раздуваясь от гордости от того, что он все делает на отлично. На экране быстро мелькают лица, данные. Анкеты почти закончились, а я так и не увидел знакомого лица. «Что за...» «Сай, погоди!» Кладу руку программеру на плечо, останавливая. «Дай-ка кое-что проверю». Саймон послушно встает, уступая мне место. А я ищу в базе Дилайлу Роу. Я мог бы узнать о ней все подробности в сети еще в тот день, когда увидел впервые. Но не стал. Хотелось, но это было бы нечестно. Хватит и того, что подсмотрел ее имя. Остальное сама расскажет, когда-таки познакомимся по-человечески. То, что этот момент может так и не произойти, как-то даже не приходило мне в голову. И вот я сижу перед экраном, на котором лицо прекрасной брюнетки перечеркнуто красными буквами. «Выбыло». «Что-что-что?» «Кто это?» — хмурится Саймон, поправляя очки на носу. «Забудь». Бросаю уже от двери. «Доделываю, да у тебя прекрасно получается». «Правда?» Искренне радуется. Правда, правда? Кричу уже из коридора. Морган у себя в кабинете. Копается в компьютере. Экран затемнен с обратной стороны, чтобы вошедшие не видели, чем она занята. Морган! Врываюсь без стука и вообще веду себя по-хамски. Миранда отрывается от своего занятия, поднимает на меня глаза, вскидывает брови. Всемирный потоп или лавина сошла с гор. «Нет, но...» «Тогда это может подождать». «Нет, это не может подождать. Ненавижу ждать». Нагло прохожу, отодвигаю стул с противоположной от нее стороны стола и усаживаюсь. «Морган, почему вы была Дилайла Роу?» «Кто?» Миранда не притворяется. Это имя ей ни о чем не говорит. Задумываюсь, как бы объяснить. Вряд ли, если скажу, что это самая потрясающая девушка, которую я когда-либо видел, Морган поймет, о ком идет речь. И разделит со мной восхищение. «Можно?» Встаю и киваю на ее компьютер. «Валяй!» Стул на колесиках, и она откатывается от стола. Подхожу, склоняюсь над клавиатурой. Захожу в базу. Ищу. «Вот!» Вывожу анкету на экран. А, помню. Наконец вижу в глазах Морган узнавание. Она завалилась на вчерашнем экзамене. У Джо, я осмотрела запись. И что там? Не отстаю. Что-что? Ворчит, отгоняя меня от компьютера. Подъезжает обратно. Все написала во время предварительной подготовки. А вышла отвечать, сдулась, как воздушный шар. Растерялась, предполагаю. Лаки. Я тебя умоляю, она не растерялась, а испугалась, как загнанная лань. Вступительный — это стресс. А пилотирование? Морган не настроена сюсюкать. Девочка умная, не спорю. Но пилот должен быть еще и хладнокровен. А что, если она впадет в панику за штурвалом? Что тогда будет с кораблем, с командой? Слушаю ее, кусая нижнюю губу. Почему-то провал Дилайлы воспринимается как свой собственный. Все заслуживают второго шанса. Не сдаюсь. Морган смотрит на меня. Долго, изучающе. Наконец вздыхает. Лаки, у нас 25 человек на одно место. Ты всерьез полагаешь, что нам стоило дать второй шанс этой девочке только потому, что она тебе понравилась? И отказать остальным 24. Ты и так отказала 24, напоминаю. А 25 взяла. И у меня нет к нему претензий. Все. Я проиграл. Уговаривать нет смысла. Миранда занимает свое место в Академии уже 13-й год. И она действительно хороша в своем деле. Ладно, сдаюсь. Ты права. «Как Саймон?» — не дает мне уйти. «Мне стоит искать ему замену?» Качаю головой. «Он крут!» Показываю ей поднятый вверх большие пальцы обеих рук и выхожу из кабинета. День окончательно испорчен, как и предстоящее лето.